Инсаров сидел за столом в кабинете и протирал тонкий обод на карманных часах. Минуту назад заглянул городовой и сообщил, что к следователю попросился молодой человек. Кажется, замысел сработал. Это наверняка один из подозреваемых. Инсаров оживился. Сейчас он заполнит пустоты в звеньях странной цепи событий. И главное, узнает, какое чудовище скрывается на другом ее конце.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 И тлен не тронет ее, да извергнет ее свет и мир, и да утянет вам рак за собой, — процитировал стисков затухающим голосом. Инсар вспомнил о странном состоянии кистей, на которые обратил внимание полицейский. — Откуда же он взялся, этот дьявол ваш? — Его город призвал. Он сумасшедший. Ума у него не отнять, не спорю. Но разум его прогнил, червями изъеден.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 Тисков ощерился, показав желтые зубы. «Правильно подумали. Что ж, каков есть, земля носит. Впрочем, сейчас не об этом. Может, дьявол сам горуби нашел, душу его черную увидел и сговорился. Какая теперь разница? Он пришел, и мы его марионетки. Инструменты на ножках».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 стянутую коркой потрескивающейся глины. Экипаж давно остался позади. В левой руке он держал верную спутницу загородных мероприятий, тяжелую черную трость с набалдажником в виде головы крокодила. Под легким пиджаком скрывались короткая деревянная дубинка и всегда готовый к бою Смит Вессон. Стрелял следователь редко надеясь, что и сегодня револьвер будет, в худшем случае, грозным предупреждением. Пенсаров свернул на задние дворы жерновки, перешел на обочину и стал держаться полумрака когтистых яблонь. Невероятная и маловразумительная история, которой накормил его юноша, не заставила следователя поверить в пришествие дьявола, раздающего руки верным почитателям.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 Бесшумно ступая, Инсаров медленно дошел до поворота и остановился. Прислонил трость к стене, вытер ладони от пота и заглянул за угол.